Глава 12. Проблемы с дыханием и зубами. Какие симптомы должны быть сигналом для обращения к врачу? Кашель. Остро начавшийся сильный или периодически слабый, который не влияет на общее самочувствие. Острые эпизоды чихания. Хрипы при дыхании. Заметно, как собака дышит животом. Активное дыхание ртом с хрипами и синюшными слизистыми оболочками. Разнообразные выделения из носа — прозрачные, гнойные, кровавые. Будьте здоровы! Чихание — симптом, который может сопровождать застревание инородных предметов в носу. Чаще такое случается на улице, когда собака что-то резко вдохнет. Иногда в летнее время года на приём в клинику поступают собаки прямо с прогулок с внезапно начавшимся активным чиханием из-за попадания в дыхательные пути травы или насекомых. Респираторная инфекция. Часто у собак в этом случае появляются прозрачные и густые выделения из носа. Болезни зубов. Новообразование в носовой полости. Вдыхание раздражающих веществ. Аэрозолей, бытовой химии. Строительные пыли, пыльцы растений и тому подобного. Чихает кровью уже неделю. Прочитала я пометку в предварительной записи собаки. Может, зубы или опухоль в носу. Собаке 12 лет, и маловероятно, что состояние острое и связано с нарушением свёртываемости крови. Если бы было так, питомец за неделю погиб бы. Крутились в моей голове разные версии. И вот подошло время приёма, и в кабинет зашла бабушка с собачкой породы Тойтерьер под мышкой. В руке у неё был белый носовой платок с капельками крови. «Вы только посмотрите на это», — жалобно сказала она. «У меня все стены в квартире в таких каплях, а я на прошлых выходных их только побелила. Пасха же скоро, приедут дети и внуки. Хотела, чтобы было красиво и уютно, но Бася мне устроила беспорядок. Ест она немного хуже, выбирает мягонькое. Я ей кашку сейчас жиденькую варю. Скачет, как лошадь, здоровее всех здоровых, но вот чихает, иногда с кровью, а иногда просто чихает. Точно, зубы. Мелькнуло у меня в голове. Я осмотрела собаку, и мои предположения подтвердились. Именно больные зубы стали причиной басиного чихания. При хроническом воспалении окружающих тканей верхних зубов чаще всего клыков, появляются полости, фистолы которые соединяют рот и нос. Жидкость и пища изо рта через них попадают в носовую полость. Мягкие ткани воспаляются, и появляются признаки в виде чихания, выделения из носа разного характера, гнилостный запах. Я рассказала хозяйке о проблеме и направила собаку на прием к хирургу. Там ей предстоит предоперационное обследование, анализы крови, узи сердца, затем удаление зубов и пластические операции по закрытию фистул. Скорая помощь. Проанализируйте, какие события предшествовали чиханию. Попробуйте определить или хотя бы предположить, с чем оно может быть связано. Не забудьте заглянуть питомцу в пасть, если чихает пожилая собака. Если подозреваете попадание инородного предмета или вдыхание раздражающих веществ, полезным будет провести промывание носа собаки с помощью шприца и раствора натрия хлорида 0,9%, либо готового препарата аквамарис классический». Также промывание нужно делать, если вы видите, что у собаки на носу корки, густые выделения из ноздрей, и ей сложно дышать. Как провести процедуру? С помощью спрея. Зафиксируйте голову собаки поднесите кончик флакона плотно к ноздре и нажмите на дозатор в течение 1-2 секунд. Повторите все шаги с другой ноздрёй. Отпустите собаку, она должна чихать, сейчас это нормально. Можно повторить процедуру несколько раз. С помощью раствора натрия хлорида 0,9%. Наберите в шприц объемом 2 кубических сантиметра или 5 кубических сантиметров раствор одной рукой, поднимите голову собаки наверх, а другой влейте немного раствора, примерно 0,5 мл для маленькой собаки и 1 мл для крупной, в каждую ноздрю, отпустите голову питомца и не мешайте ему чихать. Повторите процедуру 2-3 раза, в зависимости от характера и количества отделяемого. Так, например, при густых выделениях процедуру, может быть, придется провести и более трех раз, пока не выйдет все содержимое носа, и собаке не станет легче дышать. Будьте аккуратны при промывании носа. Действуйте не спеша и спокойно. Не заливайте за один раз большие объемы раствора, иначе жидкость может попасть в нижние дыхательные пути, и у собаки, возможно, возникнет осложнение в виде воспаления легких. Старайтесь не пользоваться в присутствии собаки аэрозолями, дезодорантами и освежителями воздуха. Не курите в одном помещении с питомцем. В случае, если чихание не одноразовое и явно носит длительный характер, обратитесь к ветеринарному врачу. Одной из разновидностей чихания является обратное чихание, которое уже упоминалось ранее. Хрюкает он, Марина Викторовна. Вот как свинья прям, знаете. Как начал внезапно. и я не знала, что делать. Три дня я с ним, и это у него было лишь однажды, но выглядело страшно. Уехали они, видите ли, на Бали, а мне вот оставили. Связи с ними нет, чтобы спросить, что это с ним, поэтому я и пришла к вам. Сидела и вздыхала у меня в кабинете моя соседка Елена Ильинична. Детей им пора рожать, а они собачку завели. Ну, а в остальном-то он жив, здоров и скачет. Домашняя аптечка. При решении проблем с чиханием и заложенностью носа у собаки вам понадобятся шприц 2 или 5 кубических сантиметра, раствор натрия хлорида 0,9%, аква-марис классический, аквалор-бэби или аквалор-софт. Дочь моей соседки, Настя, начала жить вместе с молодым человеком, и полгода назад они купили чихуахуа, бубона. И вот хозяева уехали в отпуск, а собаку привезли пожить к маме. Елена Ильинична пыталась на себе показать, как делает собака, потому что пёс на приёме выглядел абсолютно нормально, без каких-либо признаков болезни. Демонстрация у женщины получалась не очень хорошо, но суть уловить я смогла. Для подтверждения своих догадок я показала ей видео обратного чихания из интернета. «Да, вот, точно так, точно!» — радостно воскликнула женщина. У бубона был синдром обратного чихания. Это когда собака замирает, вытягивает шею и приступообразно пытается вдохнуть воздух через нос. Рот при этом закрыт, и слышны хрюкающие звуки. Причины этого явления до конца не ясны, но есть предположения. Раздражение или воспаление слизистой носа, глотки, из-за инфекций, вдыхание остро пахнущих веществ. новообразование в носу и глотке, болезни зубов, особенности анатомии мелких пород собак и брахицефалических пород собак, мопсы, пекинесы, шицу, прилипание надгортанника, гортани, анатомическое строение носоглотки, гипертрофия мягкого неба. Я осмотрела бубона, и меня ничего не насторожило в общем состоянии собаки. Я рассказала хозяйке о возможных причинах обратного чихания и предложила пока понаблюдать за псом. «Ну и хорошо, что сейчас всё нормально с ним», сказала Елена Ильинична. «Это уже пусть хозяева по приезде с ним разбираются. Спасибо, моя дорогая Марина Викторовна. Кстати, машинку закаточную вам на днях занесу, ещё не все помидоры законсервировала». Полезные советы. Первая помощь при приступе обратного чихания у собаки. В большинстве случаев, как правило, ничего делать не нужно. Лёгкий приступ пройдёт сам. Но если вы хотите помочь питомцу и облегчить приступ или заметили, что собака задыхается, делайте следующее. Погладьте собаку по горлу. Одной рукой придержите голову, а пальцами другой закройте обе ноздри. Собака вдохнёт через рот, и приступ пройдёт. Если приступ повторится или параллельно вы заметите у собаки какие-то изменения состояния, обратитесь к ветеринару. Покажите зубки. Раз уж мы выяснили, что чихание может быть связано с зубными проблемами, поговорим и об этой стороне собачьей жизни. Тем более, что у питомцев со сложными зубами, к сожалению, сейчас очень много. «Приветик, Мариш, выручай», — позвонила подруга. «Раньше мой наггетс был ароматной булочкой, а теперь от него смрад, как из помойки. Меня аж тошнит, если он дыхнет на меня. Короче, как к тебе записаться, чтобы проверить желудок?» Мама говорит, что это у него, скорее всего, гастрит, но по его поведению незаметно, что есть проблемы с желудком или еще чем-то. «Ксюш, привет. А пришли ко мне? фотку его зубов», — ответила я. Телефон звякнул. Прилетело изображение. Я так и думала. Мою подругу Ксюшу с ее семилетним вельшкорги надо было записывать не ко мне на обследование желудка, а к стоматологу на чистку зубов. На фото были сильно воспаленные десны и обширный зубной налет. Такое не может пахнуть приятно. Неприятный запах из пасти называется халитоза. Зачастую опекуны думают, что испасти собаки пахнет из-за проблем с желудком или легкими, и это вполне может быть правдой. Однако в большинстве случаев запах все же связан с проблемами во рту, такими как мягкие и твердые зубные отложения, инфицированные травмы слизистой оболочки из-за погрызушек, палок, костей, твердых игрушек и разных несъедобных предметов, новообразование, опухоли. Воспаление дёсен из-за болезни зубов. Воспаление и разрушение костей челюсти. Если вы заметили, что у собаки плохо пахнет из пасти, осмотрите её рот. Возможно, пора показаться ветеринару. Как это сделать? Настройте хорошее освещение. Желательно надеть латексные перчатки. Для начала осмотрите внешний вид. Симметрична ли мордочка? Нет ли на ней припухлостей, отёчности? Повреждение кожи. Потом, не открывая пасть, заведите щеку пальцами назад к ушам. Так вы увидите самые дальние верхние зубы. Чтобы посмотреть нижнее, немного приоткройте пасть. Далее осматриваете резцы и клыки. Просто поднимите верхние и опустите нижние щеки и губы. В конце откройте пасть собаки шире, чтобы осмотреть язык, глотку, слизистую оболочку рта. Что вы должны увидеть, если все в норме? Бледно-розовые слизистые оболочки, без ран и повреждений. Зубы, белые, блестящие, без налета и трещин, не шатаются. Во рту нет посторонних предметов, опухолей. Язык розовый, без повреждений. Если при осмотре вы заметите отклонение от нормы, это повод обратиться к ветеринару. Вы можете воспользоваться QR-кодом в PDF-приложении для того, чтобы увидеть, как проводить осмотр ротовой полости у собак. Бывают случаи, когда собака не дает заглянуть себе в рот и открыть пасть. Это может быть связано с наличием сильной боли в ротовой полости или с психологическими причинами, скажем, с ранее пережитым неприятным опытом открывания пасти или с недоверием к вам как к хозяину. Если ваша собака не дает вам посмотреть рот, обратитесь за помощью к ветеринару. Полезные советы. Время чистить зубы. Так как в большинстве случаев причиной плохого запаха из пасти собаки являются проблемы с зубами, очень важно правильно ухаживать за ними в домашних условиях. Для профилактики проблем с зубами соблюдайте домашнюю гигиену. Не пренебрегайте регулярной и ежедневной чисткой зубов зубной щеткой и ветеринарной пастой. Ежедневная чистка наиболее эффективна и полезна. К тому же помогает выработать привычку и у вас, и у собаки. Если ваш ритм жизни не позволяет делать это так часто, остановитесь хотя бы на двух-трех чистках в неделю. В течение нескольких часов после еды на зубах начинает накапливаться зубной налет. Далее он объединяется с солями слюны, минерализуется и превращается в зубной камень. Игрушки, специальные лакомства для чистки зубов могут быть полезны в борьбе с зубным налетом, но никогда не заменят традиционную чистку. Также не стоит строить иллюзий, ожидая чудо-эффекта от различных гелей и жидкостей, которые обещают очистить зубы собаки от плотного налета. Это все маркетинг, и если у собаки уже есть твердый налет, то от него можно избавиться только ультразвуковой чисткой. Как чистить зубы марлей и щеткой, смотрите видео по QR-коду в PDF-приложении. Поможет вам и рисунок. В ветеринарных клиниках ультразвуковую чистку зубов при необходимости таковой делают только под анестезией, так как эта процедура не эстетическая, а направленная на оздоровление пасти. Именно наркоз позволяет качественно сделать работу, подойти индивидуально к каждому зубу со всех сторон, выявить нежизнеспособное и в этом случае провести удаление. Я знаю, что у многих опекунов есть страх перед применением наркоза в отношении своего питомца. Возможно, и у вас тоже, но спешу вас успокоить. Для того чтобы узнать, есть ли у собаки противопоказания к анестезии, ей в обязательном порядке проводят предоперационные обследование Первое. Анализы крови. общий клинический и биохимический. Второе. УЗИ сердца. Важно. Никогда не стоит обращаться по поводу чистки зубов у грумерам на дому или в салоны. У собак, как и у людей, гигиена ротовой полости — это медицинская, а не косметическая процедура. Вы же не ходите на чистку зубов к парикмахерам? Почему опасно чистить зубы собаки у грумера без наркоза? Собака не понимает, что происходит. и у неё возникает сильный стресс. Каким бы спокойным ни был ваш любимец, он всё равно будет нервничать из-за звука скалера, прибор для чистки зубов, и неприятных ощущений на самих зубах во время прикосновения к ним прибора. Брызги воды и шум вокруг также пугают собаку. Вспомните свой поход к стоматологу, на чистку зубов и те ощущения, что вы испытываете. Неприятно ведь? Только вы себе можете объяснить, что это важно, что нужно просто потерпеть, а собака этого не понимает. От стресса у нее может случиться даже остановка дыхания и, как следствие, наступить смерть. А слишком грубая фиксация дергающегося животного может привести к травмам суставов и позвоночника. Питомцу больно. У большинства собак с зубными отложениями имеется хроническая болезненность зубов, к которой они приспособились к повседневной жизни. Поэтому вы не замечаете ничего необычного в поведении и аппетите питомца. А при прикосновении скалера к зубам боль становится в разы сильнее, и собака мучается. Травмы. В грумерских салонах работают не ветеринары. Если вам скажут, у нашего специалиста есть ветеринарное образование, это ничего не значит. У них нет нужных знаний, и из-за этого они могут травмировать слизистую рта собаки, повредить эмаль, спровоцировать переломы и трещины зубов. Ну как, убедила я вас чистить зубы собакам только в ветклиниках у ветврачей? Надеюсь, что да. Берегите своих питомцев. Они заслуживают хорошей жизни без всех этих ужасных мучений. Главное, приучите своего пса чистить зубы регулярно в домашних условиях. Как это сделать? В идеале нужно начать приучать собаку чистить зубы в щенячьем возрасте. Но не расстраивайтесь, если у вас уже взрослая собака. Ее также можно приучить к чистке. Для начала советую сходить на осмотр к ветеринару, если у собаки уже есть какие-то болезни зубов, вылечить их и только после этого заниматься чисткой. Иначе из-за болевых ощущений собака не даст вам проводить процедуры. Выберите удобное время и место, чтобы собака не отвлекалась и была спокойной. Примите удобное для вас положение, и для начала просто протрите пальцем или марлей внешние поверхности зубов собаки движением вперёд-назад. Проследите за реакцией своего питомца. Если он нервничает, то не проводите процедуру долго. На первый раз хватит протирки нескольких зубов. Первоочередная цель — приучить собаку к тому, что у неё во рту что-то делают, и это безопасно. Ведите себя спокойно. Будьте настойчивы, но без грубости и насилия. Гладьте, хвалите собаку и периодически угощайте вкусняшками. В следующий раз нанесите ветеринарную пасту на палец и дайте собаке попробовать. Паста нужна только лишь для привлечения питомца к процессу. Потом нанесите совсем немного пасты на ткань и потрите зубы. При таких действиях, конечно, если осуществлять их регулярно, Собака привыкнет к тому, что вы натираете ей зубы пастой. Длительность приучения у всех разная и часто зависит от темперамента питомца, поэтому проявите терпение. Как только вы замечаете, что собака уже спокойно реагирует на натирание зубов тканью, приступайте к применению зубной щетки. Самый лучший вариант щетки — мягкая детская. Размер головки выбирайте, исходя из размеров собаки. Силиконовые щетки в виде напальчника лишь на первый взгляд удобные. На самом деле они плохо счищают зубной налет. Когда начнете применять щетку, сначала концентрируйтесь на чистке больших щечных зубов и клыков. На них отложения накапливаются особенно быстро. Постепенно переходите к чистке всех зубов. Длительность чистки должна составлять 30-40 секунд с каждой стороны. После чистки зубов у собаки обязательно вымойте руки и обдайте щетку кипятком. Если у вас не одна собака, то у каждого питомца должна быть своя щетка, и не забывайте их регулярно менять. Кашель — его причины и лечение. Кашель — это лишь симптом. Иногда он сигнализирует о заболеваниях органов дыхания, вирусные и бактериальные агенты, онкологические заболевания — коллапс трахеи и бронхов, попадание инородных предметов в дыхательные пути. Но может быть даже признаком сердечной недостаточности. И это всегда повод для обращения к врачу. Однажды осенним утром первая моя запись выглядела так. Чем-то подавился кашлет. Отдельное спасибо операторам нашего колл-центра, что указывают причину обращения. Мне всегда интересно, какие клинические случаи ко мне придут. К тому же, когда знаешь об этом заранее, есть возможность при необходимости дополнительно прочитать что-то или спросить совета у коллег. И вот я приглашаю опекунов на приём, и в кабинет залетает активный восьмимесячный щенок Сиба-Ину. «Доктор, здравствуйте!» Обрушивают на меня поток информации владельца. Он вот с ночи кашляет приступами так, будто у него что-то застряло в горле. Кашляет, кашляет, а потом какая-то белая пена выходит, но это у него не постоянно, периодически возникает, раз так примерно 10 в день. При этом, знаете, он активный, хорошо кушает и пьет. Мы ему, честно, ничего не давали такого грызть, что могло послужить причиной проблемы. От глистов даем средства регулярно, гуляем на шлейке. Ранее ничего такого не было. «Здравствуйте!» — улыбаюсь я. Информация на самом деле была полезная. «Ставьте его на смотровой стол, я проведу обследование». На вид щенок был абсолютно здоров, нормально дышал и ни разу не выдал симптом, который описывали опекуны. Но стоило мне пощупать шею снаружи, в области глотки и трахеи, как Микки зашелся в кашле. «Вот, вот так это происходит!» — вскрикнула хозяйка. «Я уже расстроилась, что он вам здесь ничего не покажет, и вы не поймёте, в чём дело». «А он контактировал на прогулке с другими кашляющими собаками?» — спрашиваю я. «Может, он пьёт воду в общественных местах? Например, в зоомагазинах часто на входе стоят миски с водой для собак». «Ой, да, знаете, был контакт со щенком лабрадора. Наш к нему полез, а хозяйка одёрнула своего питомца и нам крикнула». «Заберите собаку, мы заразные, болеем!» У микки, вероятно, инфекционный ларинготрахеид. В народе его еще называют питомниковый кашель. Это вирусная инфекция, которая поражает дыхательную систему собак. Она вот так обычно и проявляется в виде периодических приступов кашля. Иногда дорвоты, при этом у собаки хорошее общее самочувствие. Но обычно, если дело в застревании инородных предметов, собака кашляет постоянно, трет лапами морду и не может и есть, и пить. Мы сейчас проведем ему обследование, и я назначу лечение. Но бывают случаи, когда причина кашля не такая простая и гораздо более опасная. Много пожилых собак поступают к нам с кашлем, которые являются признаком сердечной недостаточности. Один из самых ярких случаев, который отпечатался в моей памяти, произошел лет восемь назад, в один из моих первых визитов в ветклинику, еще в качестве стажера на должность ассистента. Пожилую таксу принесли на прием к терапевту с тем, что у нее увеличился живот. Она тяжело дышит и едва ходит. В кабинет на руках занесли худую с торчащими ребрами и позвоночником собаку с огромным животом. Смотреть на неё было страшно. Животное часто дышало через рот, буквально заглатывало воздух. Язык и дёсны были синюшными, лапы разъезжались, она не могла стоять. Хозяйка рыдала, а хозяин, стыдливо отворачиваясь, утирал кулаком слёзы. Меня попросили выйти из кабинета, так как в маленьком помещении собралось много народа, владельца, несколько коллег, для обсуждения, что ещё можно сделать и можно ли. А в помещении было тесновато. Я осталась стоять за дверью и вслушивалась в обрывке фраз коллег, которые слышались сквозь слёзы хозяйки. Это сердце. Ничего не сделать уже. Да, она давно покашливала, но я думала, что ничего страшного, просто першит в горле, что-то попало. Что же вы не пришли раньше? Скорая помощь. Если вы заметили, что собака кашляет, обеспечьте содержание в прохладном помещении, исключите физические нагрузки. длительные прогулки, хождение по ступенькам и стрессы. Поддерживайте влажность воздуха там, где чаще всего находится собака, на уровне примерно 55-60%. Приобретите увлажнитель воздуха для каждой комнаты, где может находиться питомец, ведь при сухом воздухе вырабатывается более густая мокрота, которую сложно откашлять. Исключите все, что имеет выраженный запах, освежители воздуха, цветы, Духи, табачный дым, моющие средства. Не курите в присутствии питомца кальяны. Если у вас дома ремонт, переместите собаку в другое место, чтобы она не дышала строительной пылью. Водите собаку на шлейке, а не в ошейнике. Удушение и способы экстренной помощи. Один из моих рабочих дней закончился трагедией. В холл забежала хозяйка с уже мёртвой собакой на руках. «Неужели ничего нельзя сделать? Совсем? Нет, я не верю. Как же так?» Душераздирающе кричала она, захлёбываясь слезами. А сделать уже реально было нечего. Собака была мертва уже минут двадцать. Со слов хозяйки, именно столько она уже была без сознания и не дышала, пока её везли в ветклинику. А произошло вот что. Девушка готовила маленькие котлетки своему ребёнку, а собачка породы Ши крутилась под ногами и выпрашивала еду. Хозяйка дала котлетку, и как только она попала собаке в рот, та стала задыхаться. Девушка сразу же бросилась вызывать такси, чтобы вести питомца в клинику, но, к сожалению, сделать уже ничего было нельзя. Котлета перекрыла доступ кислорода в дыхательные пути, и животное погибло. Трагедии могло не произойти, если бы хозяйка дала собаке маленький кусок. А если уж так получилось, что питомец подавился, важно уметь немедленно и правильно оказать первую помощь. Застревание предметов в глотке проявляется в виде активных рвотных позывов, кашля, слюнотечения, затрудненного дыхания. Иногда собака трёт морду лапами. Скорая помощь. Если собака проявляет ранее описанные признаки. Первое. Откройте пасть собаки. Второе. вытяните язык вперёд и загляните в пасть. Третье. Если вы видите застрявший предмет и можете до него дотянуться, удалите его с помощью пинцета. Четвёртое. Если вы видите предмет, но он глубоко и до него не дотянуться, или вы вовсе не понимаете, что застряло в глотке, Не пытайтесь действовать вслепую и на ощупь извлечь инородное тело. В этом случае есть вероятность, что вы протолкнёте его ещё глубже. Пятое. Если вы знаете, что собака подавилась небольшим мечом, такое бывает часто, попробуйте извлечь предмет, надавливая на шею и горло снаружи в направлении пасти. Шестое. Также вы можете попробовать выполнить приём геем-лиха. Его выполняют по-разному, в зависимости от размеров собаки. Для крупных собак. Встаньте позади собаки, поставьте ее на дыбы. Обхватите руками живот, при этом одну руку сожмите в кулак и накройте ее ладонью другой руки. Нащупайте мягкое пустое место под ребрами. Надавите руками на эту часть живота по направлению вверх два или три раза. Оцените ваши действия. Выпал ли изо рта собаки предмет, как питомец себя ведет. Осмотрите глотку еще раз. Если нет эффекта, повторите прием несколько раз. Для мелких собак. Уложите собаку на спину. Найдите мягкую впадину под ребрами. Сильно надавите на живот чуть ниже ребер. Повторите прием 3-4 раза. Оцените результат. Седьмое. Если все ваши действия безуспешны и собака без сознания, вытяните язык и попытайтесь аккуратно залезть в пасть рукой. Возможно, получится нащупать инородный предмет и вытащить его. Восьмое. Если вы удалили застрявший предмет и у собаки нет дыхания, начните делать искусственное дыхание. Девятое. Не забудьте проверить сердцебиение. При необходимости начните реанимацию. Десятое. Если удалось вытащить застрявший предмет, и на первый взгляд всё хорошо, питомца всё же стоит показать врачу для обследования, ведь предмет мог повредить дыхательные пути. Если ваша собака издаёт какие-то странные звуки, и вы не можете понять, каша ли это, чихание или ещё что-то, могут быть сложности с объяснением симптомов во время обращения к врачу. Часто фраза владельцев «он хрипит» не даёт доктору никакой информации, потому что под этим может скрываться всё, что угодно. Например, проблемы в носовой полости, собака хрипит носом, болезни лёгких, при этом хрипы будут в грудной полости и так далее. Врачу лучше один раз увидеть пациента, чем тысячу раз выслушать ваши объяснения и по вашим попыткам продемонстрировать на себе происходящее с питомцем, гадать, о чём именно идёт речь, В клинике животные могут вести себя абсолютно нормально, и симптомы, что были дома, могут не проявить себя. Поэтому универсальный совет. Снимите симптом на видео и покажите врачу. Полезные советы. Проследить и не навредить. Собаки часто грызут разные предметы. Будьте бдительны и всегда проверяйте, что именно они жуют. Осколки костей могут застрять в глотке, трахеи или пищеводе и вызвать удушение. Также не стоит разрешать собаке грызть и таскать палки во время прогулок. Мало того, что щепки могут застрять в глотке, в пищеварительной и дыхательной системах, но они еще и повреждают слизистую оболочку рта. Слишком туго затянутый ошейник или украшения могут стать причиной удушья, особенно если собака склонна тянуть поводок. Будьте внимательны и отдавайте предпочтение шлейкам. Поддерживайте оптимальную массу тела собаки путем полноценного сбалансированного питания и физической активности. Многие проблемы усугубляются при недостатке движения. Не забывайте проводить комплексные противопаразитарные обработки. Отравление угарным газом. Такая ситуация в наши дни случается реже, чем, например, пищевое отравление или травма, но все же случается. Что можно порекомендовать? Соблюдайте технику пожарной безопасности. Сделайте какие-то наклейки-плакаты с информацией для пожарных о том, сколько и каких животных в вашем доме. Информацию разместите на окнах и с обеих сторон двери. Немедленно вынесите собаку из горящего помещения, подальше от источника дыма. Питомцу нужно много дышать свежим воздухом. Если рядом есть спасательные службы, обратитесь к ним за кислородом. Дайте собаке подышать через маску. Оцените общее состояние собаки, ее дыхание и сердцебиение. Если собака без сознания, откройте пасть и достаньте язык, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей. Если нужно, принимайтесь за сердечно-легочную реанимацию. Если собака в сознании дышит и все хорошо, предложите ей воды и как можно быстрее отправляйтесь на прием к ветеринарному врачу.